Прихожий застучала щелкнул замок. — Ты что ж дверь не закрыл? — с досадой сказал Карл. — Кто там еще? На пороге кухни появился Володя Репченко. — Что ж вы дверь не запираете? — поздоровался он. Обтер усы взял Карла за бока и троекратно поцеловал. — Здоров, Фимуля! — кивнул он Магроле. — Гадость пьете! — Исоса глянул Репченко на бутылку. — Садись. Нет, — Нет-нет, мужики, я по делу. «У меня дед помер, я рассказывал, генерал-полковник. Так сейчас машина придет с наследством. он пол Европы ограбил, а ты теперь разгружай. Так ж подсобить надо. А потом уж как водится в свободной обстановке». «Мне ж за покупками для деревни», — взмолился Карл. сиди и сходишь, какие дела?» «Ладно», — вздохнул Карл, — «только этого козла не возьмем. Все равно от него молоко». «Отлежись, Фимочек, я скоро, часа через два». — Пошли, пошли, — торопил Репченко. — Слушай, Карла, — сказал он, когда они вышли во двор, — ты мне печать нарисуешь в трудовой книжке. — В трудовой боязнь, Вовка, — вздохнул Карл. — Что ж, я тебя заложу, что ли, — возмутился Вовка. — Да дело не в этом. А вдруг не получится? Книжку испорчу. Это ж не справка. Я не профессионал все-таки. — Не испортишь. Ты талантливый, — заверил Репченко. «Меня, понимаешь, знакомая тетка из управления торопит». «Давай, — говорит Володя, — освободилось место заведующим местным отделом. Кто-то подсел». «А ты подсесть не боришься? А ты что, предлагаешь на завод идти? Железки точить? Что я, декабрист? А у меня в книжке пробел в полгода. Неудобно». «А когда надо?» «Да вчера». «Ох, — вздохнул Карл, — теперь точно не напьюсь. Ну, шампанску можно». Большая, белая елена Репченко была дочерью адмирала. Володя, большой и усатый, с палатками десантника, генеральским сыном, они любили друг друга с детства, шестого класса. Веселые и непосредственно чувствовали они в жизни смысл, не обременяя себя рассуждениями о нем. Генеральское наследство составляло множество старинного хрусталя, окованного серебром, столового серебра с клеймом короля Михая, Неск фарфоровых ламп в стиле ампир, обеденных и чайных сервизов, отрезов габардино, швиота, костюмов, макентоши, шевровых и хромовых сапог, перламутровых театральных биноклей, горжеток, вееров из павлиньих пеев. Среди прочего был огромный, с метра длиной зеленый макет танка, стальной, с настоящими гусеницами, аккуратной пушкой и большой красной звездой на башне. Репченко лег на него грудью и закричал. «Берите, что хотите, а это отдам!» Еще восхитил его толстый альбом пластинок с фашистскими маршами. «Ты не знаешь, Карлуша, кому все это можно продать?» — спросила Лена. «У меня таких знакомых нет», — улыбнулся Карл. «Да и жалко. Музейные вещи. Тряпки разве что, да кто их купит?» Володя принес полдюжины шампанского. Неожиданно появился винограев. «А мне Магролик сказал, что надо помочь, а я и рад». — Поздно помогать, — сказал Володя. — моги вот с шампанским. Сейчас стихи будешь читать. Мы с тобой мало знакомы. — А чего не почитать? — пожал плечами Юрочка. — Только не сразу. Можно? — спросил Карл. — Ребят, вот вы поэты, ученые, чуть ли не печатаете, — сказала Лена. — А у меня тоже получаются стихи. — А, это, это же в калашный ряд заорал Лепченко. — Подожди, Володя. — Давай, Ленка, давай, — подзадорил Карл. — Даю. — — Заяц прыгает хорошо, он животное, а лисица за ним, дура рвотная, побежит хорошо, а не станется, все лисе толстожопый достанется. — Ну как? — Лен, ты прям капитан Лебяткин, — похвалил Винограев. — Что еще за капитан? — недовольно спросил Володя. — Да это из Достоевского, — с досадой сказал Карл. — Лена, а еще есть? А как же? — У меня собачка, маленькая Лотта. «Узкая зевачка, длинная зевота». «Блеск!» — усетил Карл. «Карлуша, помнишь, у вас было много гостей? И мы захватили к себе ночевать поэтессу. Как ее? Лидуля. Михайлова!» — подсказал Винограев. «Да она тут читала стихи про Анри Руссо. Анри Руссо живет в своем лесу. А я говорю, подумаешь!» — и тот же выдала. «Анри Руссо живет в своем лесу. На завтра ловит рыбу путасу». А по ночам ворует колбасу, а Нри в своем лесу живет и чешет свой задумчивый живот. Обиделся. «Хватит», — сказал Репченко. «Как там, Танюша?» — спросил Лен. «Завидую я вам. Сейчас, говорят, грибы пошли, колосвяки. Мы с Вовкой на днях поехали в Шишкин лес, это за коммунаркой. А мне живот как заболит от арабского бальзама, знаешь, обусимбел».